со мной в пустыне говорил великий бог ом все верно господин он говорил каждый день знаешь брута у тебя сильная хотя и примитивная вера я прекрасно разбираюсь в людях да господин господин слушаю тебя брута нюумрад сказал что вы господин вывели меня из пустыни «Помнишь, что я говорил о фундаментальной истине, Бруто?» «Конечно, помнишь. Есть физическая пустыня, но есть еще и пустыня в душе. Мой бог вел меня, а я вел тебя». «А, да, понимаю». Парившая по спирали точка, которая на самом деле была орлом, вдруг на мгновение застыла. Потом орел сложил крылья и камнем упал вниз». В той пустыне мне было многое дано, Брута. Многое было познано. Теперь я должен поделиться своими знаниями со всем миром. Это святая обязанность пророка. Пойти туда, где еще никто не бывал, и вернуться с истиной. Обгоняя даже ветер, сейчас его мозг и тело исполняли обязанности простой оболочки — в которой воплотилась сама целеустремленность. Я не ожидал, что это произойдет так скоро, но мои шаги направлял Великий Ом. А теперь, когда Сенобиархия в наших руках, мы станем ее использовать. Орел упал на склон холма, схватил что-то и опять начал набирать высоту. Я всего лишь послушник, господин Ворбис. Я не епископ, даже если меня и станут так называть. Ничего, ты привыкнешь. Обычно процесс формирования мыслей Бруты был довольно-таки длительным, но как раз сейчас одна такая мысль обретала форму. Она касалась позы, в которой сидел Ворбис, его голоса. Ворбис боялся Бруты. «Почему он меня боится? Из-за пустыни? Кому какое дело, что произошло на самом деле?» «Скорее всего, так было всегда. Вероятно, это осел, а вовсе не урн, нашел в пустыне оазис, забил там копытами льва и обеспечил своего хозяина водой. Или это из-за Эфеба?» но кто меня послушает? И опять-таки, кому какое дело?» Он пророк и сенобиарх. Он может приказать убить меня. Все его поступки правильны, все его слова правдивы. Фундаментально правдивы. «Я хочу показать тебе нечто удивительное», — сказал Ворбис и встал. «Ты идти можешь?» «О да, Нюмрот несколько перестарался. Я страдаю в основном от солнечных ожогов». Когда они выходили из сада, Бруто заметил то, на что раньше не обратил внимания. В саду дежурили вооруженные луками священные стражники. Они стояли повсюду, в тени деревьев, в кустах, не слишком заметные, но и не старающиеся спрятаться. Лестница вела из сада в лабиринт подземных тоннелей, которые были проложены под храмом и, несомненно, под всей цитаделью. За ними на почтительном расстоянии бесшумно двинулись два стражника. Бруто шел за Ворбисом по тоннелям, пока они не оказались в зоне ремесленников, где кузнецы и мастерские располагались вокруг одного огромного фонаря. Дым и едкие пары поднимались по стенам из обтесанного камня. Ворбис прошел прямо к большой нише, освещённой красным светом горнов. Несколько рабочих толпились вокруг чего-то широкого и выпуклого. «Смотри», — сказал Ворбис, — «а? Что думаешь?» Это была черепаха. Летейщики и кузнецы постарались на славу. Они даже воспроизвели узор на панцире и чешуйки на лапах. Черепаха была около восьми футов длиной. У Бруты зашумело в ушах. — По стране ходит губительная ересь, верно? — усмехнулся Ворбис. — Мятежники считают, что живут на спине великой черепахи. Так пусть же они и умрут на ней. Только после слов Ворбиса Бруто разглядел кандалы, прикрепленные к каждой железной лапе. Человека можно было разложить на черепашьем панцире и надежно сковать по рукам и ногам. Он наклонился. Да, внизу была предусмотрена топка. Некоторые аспекты мышления квизиции остались неизменными. «Такая масса железа будет нагреваться целую вечность» боль будет нарастать постепенно. Значит, мятежник вполне успеет раскаяться, все вспомнить и рассказать». «Ну, что думаешь?» — осведомился Ворбис. «Очень оригинально». «Это послужит хорошим уроком для всех, готовых свернуть с пути истинного знания», — кивнул Ворбис. Когда Бруто выпрямился, Ворбис посмотрел на него так внимательно, словно пытался прочесть мысли в его голове. — А теперь оставь меня, — велел Ворбис. — Отдыхай сколько угодно, сын мой.